Грузовой трюм потрепанного Вавилона медленно заполнялся людьми. Уцелевшие стекались сюда со всех уголков гигантской платформы в надежде получить ответы, узнать о судьбе оставшихся на острове близких, разделить горе. То и дело из толпы доносились гневные выкрики, женский плач и стенание стариков. Гул голосов разом утих, когда на импровизированную трибуну из цинковых ящиков еле заметно пошатнувшись, взошёл капитан Вавилона, седобородый пожилой мужчина в потертом, перемазанном кровью кителе. Забинтованная по локоть рука покоилась на перевязи, лоб над густыми бровями прорезали глубокие старческие морщины, но глаза все еще светились холодным стальным блеском. Казалось, непосильная ноша ответственности за судьбы выживших сейчас ломает старика. Однако щуплый человек на трибуне стоял прямо, готовый пережить с остальными всю горечь произошедшего. Лишь потому, как капитан стиснул здоровой рукой ремень портупеи, можно было понять, каких усилий стоило ему сохранять видимое спокойствие и присутствие духа. Окинув собравшихся долгим взглядом, то и дело останавливаясь на лицах особо близких и верных соратников, капитан наконец заговорил. Братья и сестры, мы прошли нелёгкий путь. Мы пережили страхи, болезни, голод, и хотя путь наш был тернист и долог, перед нами всегда стояла цель, ради которой стоило двигаться вперёд, верить в лучшее. Идти по извилистой дороге жизни. Сегодня случилось то, что разом перечеркнуло наши надежды на нормальное завтра. Случилось то, что невозможно было представить в самых страшных снах. Нашего дома не стало, и вместе с ним не стало наших родных, близких друзей. Многие из вас в одночасье потеряли матерей, отцов, дедов, Все мы лишились крова. В нестройных рядах слушателей заметно стало шевеление, снова послышались всхлипы. Кто-то истово молился, взывая к милости Всевышнего. Не пощадила судьба и наших соседей. Хотя инфраструктура малого не пострадала, а выброс проникающей радиации не достиг острова, впереди неизбежное выпадение радиоактивных осадков. А значит, наша первостепенная задача эвакуировать немногочисленную колонию малого, пока еще не слишком поздно. А дальше что? выкрикнули из толпы. Мы же все потеряли. Капитан не спешил с ответом, ибо любое необдуманное слово в данной ситуации неминуемо привело бы ко всеобщей панике и хаосу. Мы потеряли почти все. Да, возвращаться нам больше некуда, но никто не в состоянии лишить нас главного силы духа. Сегодня мы, как никогда, должны оставаться сильными, потому что впереди ждет последнее и, пожалуй, самое важное дело. В трюме воцарилась гробовая тишина, колонисты ловили каждое слово своего лидера. Думаю, выражу общее мнение, Если скажу, что необходимо во что бы то ни стало разыскать зачинщиков взрыва и поквитаться за смерть наших близких. Известно одно: на мощном никогда не было ядерного оружия. Только система Про. И та вышла из строя еще много лет назад. Система противоракетной обороны. Значит, заряд был завезен извне. Желваки на лице капитана заиграли. Вот уже несколько лет мы не находили новых выживших, так что единственным контактом с внешним миром и по сей день остается недавно завершившийся торговый рейд в Питер. Братья, нет никаких сомнений в том, что враг затаился в подземке, среди множества угнездившихся там разношерстных колоний. И если понадобится, мы прочешем каждый дюйм этих вонючих нор. Но возьмем ублюдков за горло. Толпа взревела, поддерживая капитана. Тот выдержал паузу, наблюдая за соотечественниками. Чувствовалось, что эти люди пойдут за ним до самого конца, куда бы ни завела их судьба, и оттого на душе было неспокойно, страшно за тех Кто не осилит всего пути, тошно от того, что исход предстоящего крестового похода предсказать невозможно. Возле ржавого короба со стропами началась неразбериха. Послышалась ругань. Одни вавилоняне отчаянно пытались добраться до кого-то, скрытого от глаз толпой, другие же преграждали дорогу, отталкивая особо ретивых. Над головами мелькнул обрезок трубы, потом в ход пошли другие подручные средства: цепи, куски арматуры. Не дожидаясь трагической развязки, капитан еле заметно кивнул стоявшему поодаль рослому бородачу в черном заношенном бушлате. Получив приказ, командир патруля вместе с несколькими вооруженными бойцами оперативно продрался сквозь толпу, оттеснив нападающих. Только теперь капитан разглядел виновника торжества. Патрульные под руки вели к трибуне измождённого человека в замасленной спецовке. От взора капитана не ускользнули болезненная худоба парня и затравленный потерянный взгляд. Сзади семенил дед Афанасий. Дружная бригада старика пробиралась сквозь ряды колонистов следом, прикрывая отход патрульных с тыла. Как звать? Капитан изучающе смотрел на пришлого. Фома. Ты ведь из Питера, беженец кивнул, утерев кровь с разбитой скулы. «Паскуда!» — донеслось из толпы. «Вздернуть предателя! Опомнитесь, надрывался Афанасий. Ну причём тут наш новенький? Что же теперь всех пришлых повырезать? Капитан поднял руку, и этого короткого жеста хватило, чтобы ропот вокруг стих. Есть идеи, кто бы мог это сделать? Фома отрицательно помотал головой. Подумай, парень, не в твоих интересах сейчас оставаться в стороне. Посмотри на всех этих людей. Они хотят справедливости, и они ее получат. Возможно, веган, те еще отморозки, забормотал Беженец торопливо. Или бордюрщики, хотя куда им с таким мудреным механизмом, разве что мазут и могли управиться. Бомба как никак. Хотя зачем им? Да и Приморский альянс такой вряд ли устроил бы, не знаю я. Богом клянусь, не знаю. Капитан недовольно покачал головой. Помедлив мгновение, он достал сложенный в четверо лист бумаги, развернув, протянул пришлому потрёпанную карту питерского метрополитена. Нужна станция, пустующая, чтоб недалеко от залива. Фома помялся с минуту, раздумывая над схемой, потом ткнул пальцем в один из кружков. Чкаловская. Не так близко, конечно, но других вариантов не вижу. Прима подтоплена. Станция метро Приморская. На Васильеостровской владения альянса начинаются. На кирзе бандиты сидят. Станция метро Кировский завод. Центр заселен весь, Остается Чкаловская. Ну что ж, значит, так тому и быть. Капитан вдруг пошатнулся, схватившись за сердце и подозвал помощника. Заканчивай тут без меня. Успокой людей. Впереди чертова прорва работы. Надо колонистов с малого забрать, да ещё Вивелон подлатать, чтоб до Питера дотянул. Будь он не ладен, этот город подвольный Невой. Глеб встряхнул рюкзак, ослабив горловину. На бетон посыпались пыльные грампластинки. На некоторых из них еще сохранились полуистлевшие обрывки обложек. Такие паренек деловито очищал от остатков бумаги и небрежно кидал в общую кучу. Таран сидел у кухонного стола, с интересом наблюдая за приемным сыном. С момента завершения той мутной истории с исходом прошел всего лишь месяц, но за это время мальчик, окреп, набрался сил и даже разговаривал теперь с какой-то напускной деловитостью. Сталкер усмехнулся собственным мыслям, продолжая следить за тем, Как Глеб, закусив губу от усердия, нанизывает виниловые диски на кусок проволоки. "На кой тебе столько?" не выдержал Таран. "Завтра торговый караван огрызков прибывает. Вся московская на ушах. Они из этих штуковин талисманы разные мастерят, красивые! А в подвале целые куча кругляшей валяется. Сменяю огрызком на парочку амулетов." Круглеши, хмыкнул сталкер, поднимаясь с табурета. Сейчас покажу тебе, кое-что любопытное. Через пару минут из кладовки донесся грохот падающей посуды вперемешку с чертыханиями. Звонко бряцнув, о дверной косяк в коридор выкатился помятый эмалированный таз. Следом, чихая от пыли, вышел сталкер, держа в руках странный агрегат. Глебу такие еще не попадались. Снизу деревянный лакированный ящик, сбоку короткая ручка, сверху изогнутый металлический раструб непонятного назначения. Мальчику сразу же припомнилось, что на похожем устройстве тетка Агата с московской крутила фарш для свиной колбасы. От воспоминаний о деликатесе желудок тут же требовательно заурчал. Однако сталкер, похоже, не собирался использовать загадочный аппарат в качестве мясорубки. Вместо этого он наугад выудил из груды виниловых дисков один поцелея протер поверхность рукавом и аккуратно водрузил на деку граммофона. Глеб с интересом следил за манипуляциями приемного отца, однако когда из железного нутра агрегата сквозь шипение и треск пробились первые звуки гитары, впал в оцепенение, зачарованно наблюдая за мерным кружением «Что "Что это?" наконец спросил он. Но сталкер лишь поднес палец к губам, призывая сына к тишине. Совсем скоро к гитарным переливам добавился пронзительный юношеский голос. Засыпает синий зурбаган, затянул исполнитель неожиданным фальцетом. Таран вздрогнул, с удивлением косясь на граммофон. А за горизонтом ураган с грохотом и гомоном и гамом Путь свой начинает к Зурбагану. Строки из песни Зурбаган к кинофильму Выше радуги. 1986 год. Автор стихов Леонид Дербенёв. Да уж, выбрал сталкер поморщился. Я уж думал, Скорпы или Металлика, а это Пресняков заходится. Однако Глеб слушал песню внимательно и лишь когда мелодия стихла, обратился к Тарану. Расскажи про Зурбаган, а? Ну, ты же знаешь, я не мостак языком трепать. Сталкер принялся рялак ковыряться в пластинках, пытаясь разобрать название на выцветших этикетках. В общем, это такое сказочное место, ну, вроде как легенда. Красивый городишко у моря. Улицы, мосты, каменная набережная, гавань полная кораблей. Город мечты одним словом. Попробую у Барык с сенной рассказы Александра Грина поискать. Получится, сам почитаешь, поймешь. А почему город у моря? Он же глубоко под землей. откуда там в воде взяться? Таран прекратил ворошить пластинки и посмотрел на сына внимательно. Кто тебе такое сказал? Мальчик замялся, смешно наморщив курносый нос. Все говорят, Глеб, когда сталкер говорил так, вкратчиво и немногословно. С ним лучше было не шутить. Поэтому пренёк, не выдержав строгого взгляда нареченного отца, выложил на чистоту. Мне один каторжный на звёздной рассказал, что есть, мол, где-то глубоко под метро тайный город Зурбаган. Большой, яркий, в цветах весь, и светло там как днем. и у каждого свое отдельное убежище. Представляешь, у каждого! Принёк мечтательно заулыбался, но перехватив напряженный взгляд отца, мигом посерьёзнел. Я понимаю, что это всего лишь легенда, Но зато какая красивая, Глеб прервал сталкер. Что я тебе говорил по поводу каторжных? Ну дядя Пахом рядом был. Ты же знаешь, с ним безопасно и, значит так, узнаю, что ты самовольно в туннель бегаешь, выдеру. Запомни. А Пахому скажу обязательно, чтобы гнал тебя со звездной в три шеи. Нечего шиваться возле всякого сброда, мальчик насупился. Наведоваться в шахту, которую коммунисты упорно копали в попытках добраться до Москвы, было одним из любимейших его занятий. Кого только не забрасывала сюда судьба: бывшие головорезы, щипачи, аферисты всех мастей, хотя попадались и обычные люди, попавшие сюда в основном за долги. Коммунисты рады были каждому: кандалы на ноги, лопату в зубы и вперед, рыть дорогу к светлому будущему. Дядя Пахом, огромный ростом почти с дыма, широкоплечий амбал, примерно одного старанам возраста, частенько захаживал на Звездную. Оно и понятно, бизнес у него серьезный. Оружие а торговые точки чуть ли не по всему метро. Даже мазутый Пахома главным конкурентом считают. Уж больно плотно и давно тот на сбытии стволов сидит. А откуда берет, одному Богу известно. С Старанам оружейник знаком был не понаслышке, как-то сталкер спас ему жизнь. На поверхности ясное дело, так что знакомство более чем полезное. Да и к Глебу Пахом уважительно отнесся. с самой первой их встречи. Не раз всякими интересными штуками баловал: то книгу какую притащит про оружие, то гильзу солонку А недавно метательную звездочку подарил настоящую. Правда, мудрённое название мальчик не запомнил, а переспрашивать как-то неудобно было, ведь не ребенок уже, должен с первого раза все усваивать. Теперь видать со звездной придется повременить, пока Таран не смягчится. А оттает он обязательно, не может долго строгим быть, слишком любит. Хоть и старается этого не показывать, да только Глеба не обманешь. После памятного похода в Кронштадт они теперь «Не разлей вода, мальчик улыбнулся. Чего лыбу давишь, штранрапа? Таран уже перестал хмуриться и теперь собирал в дорогу рюкзак. Упаковка галет, банка тушенки, инъекторы с мутной жидкостью. От взгляда мальчика не ускользнуло, как отец вдруг заторопился, видимо, почувствовал надвигающийся приступ, не хочет при сыне колодца. Хворь сталкера с каждым днем проявлялась всё сильнее. Яд болотного дьявола продолжал подтачивать здоровье, а приступы с каждым разом становились все тяжелей и продолжительней. Сыворотка Вегана уже не действовала так эффективно, как раньше, и Глеб, наблюдая за отцом, неоднократно замечал, как хмурится тот порой, проверяя запасы дорогостоящего лекарства. Экипировавшись, Таран кивнул мальчику на прощание. Ну, бывай, мне пора. Остаешься за главного. К двери. Да помню все!» – закивал Глеб. К двери не подходить, сидеть тихо, из стволов не палить. Ты надолго. Так кто же его знает, что там у них стряслось? Мазут и говорят, что ты из ряда вон. Пойду разузнаю, думаю, за сутки обернусь. А мне с тобой нельзя, не тот случай, Глеб. Незачем тебе слушать, как взрослые дяди ругаются. Не скучай. Сталкер замер в проёме гермодвери, на мгновение обернувшись, улыбнулся сыну и нырнул во мрак коридора. Дверь захлопнулась. Гулко лязгнули стальные засовы. Глеб вернулся к вороху грампластинок и только теперь вдруг осознал, что из-за отлучки Тарана предстоящая торговая сделка с огрызками, похоже, отменяется. Ну и ладно. Зато с этой музыкальной мясорубкой Круглишам найдется более достойное применение. Пройдя по темному коридору совсем немного, Таран сполз по стене и тихо, чтобы не услышал Глеб застонал, не в силах совладать с невыносимой болью. Игла инъектора с характерным пшиком вошла в мышцу. Сталкер привычно сжался в комок, пережидая приступ. Сердце бешено колотилось, на лбу выступили крупные капли пота. Впервые на памяти Тарана закололо в груди жуткая болезнь брала своё.